Глава седьмая. Кто сказал, что я чего-то не учел? Похороните дурака побыстрее. Мэтр Гираж. Кто из вас лидер? Равнодушно спросил я, когда трое цухаркающих кровью светлых поставили передо мной на колени. Для этого их пришлось частично развязать, а одного напоить нашедшимся поблизости эликсиром, чтобы не истек кровью раньше времени. Оказавшись в вертикальном положении, Двое молодых смерили меня презрительными взорами и дружно сплюнули. Обоим на смы тут же вздёрнули головы, заставив подавиться вторым плевком. А я подошёл и по очереди заглянул каждому в глаза. Ты? Или, может быть, ты? Сдохни, тварь. Так же дружно прохрипели они, бурая меня ненавидящими взглядами. Ты покойник. Я глядел ауры храбрецов. И хищно прищурился. Настоящие боевые маги, не раз сталкивавшиеся со смертью, окотили бы меня презрительным молчанием. Каждое слово из них пришлось бы вырывать пытками. А эти пока глупые, разговорчивые, не прочувствовали ещё на собственной шкуре, что с каждым произнесённым звуком язык развязывается всё быстрее, особенно, если ему помогают чьи-то умелые руки. Рассмотрев в аурах всё, что хотел, я холодно улыбнулся. Напрасно вы решили, что защита разумов вас убережёт. Хисса, я её сейчас сниму, а ты сделай так, чтобы этот нескворчивый мальчик ответил на мой вопрос. Из-под одного из капюшонов недовольно сверкнули два глаза, а я, установив наконец, кто из нас, мов кто, недобро оскалился. Не переживай, я умею. Светлый, как следовало ожидать. Не поверили? Весьма неплохая и не приступная на первый взгляд многослойная защита. Наверняка казалась им верхом совершенства. Самостоятельно они вряд ли смогли её создать и наверняка обратились за помощью к кому-то постарше. Да только вот беда. Тот, кто её ставил, похоже, никогда не проделал обратной операции, поэтому совершил несколько грубых ошибок и не позаботился о том, чтобы закрыть щели между слоями. Хисс обешёмно раздвинула губы в улыбке, намекая, что рассердилась по другой причине. Подошла к выбранному мной смертнику и, поменявшись местами с напарником, профессионально зафиксировала парня так, чтобы тот не мог даже дёрнуться. Силы на это даже у подготовленного мужчины ушло бы немало, но в её фигуре я особого напряжения не заметил. Ты умрёшь, вздавленно крикнул Светлый. которому я, властно положил ладонь на лоб, и без особых церемоний вломился в его память. Тонкой работы тут не требовалось, а уж грубо воздействовать на людей я научился ещё тогда, когда занимался исследованиями СФ. Т- Я только головой покачал и усилил напор. А всего через несколько секунд у мага в панике расширились глаза, а из горла вырвался неверищий вскрик. Хисса. «Твоя очередь!» Не слушая вопли, велел я, убрав руку, а затем снова наклонился к самому лицу светлого и ровно повторил. «Так кто из вас лидер?» «Э-э-э-э-э», <звык> <звык> просипел парень, которому девушка Насм, не дожидаясь ответа, жестко заломила сломанную руку. Раздался еще один истошный крик, но я его пропустил мимо ушей. Насмешники даже бровью не повели. И только сидящий рядом беспомощный пленник нервно дёрнулся. Кто? не повышая голоса, в третий раз спросил я, уверенно госяв все попытки мага заглушить боль и даламовы его слабеющую волю. Отвечай, кто лидер тройки? Ты? Парень закатил глаза и забился в цепких руках убийцы. Из рта у него пошла кровавая пена, а потом он наконец захрипел. Не Хорошо, я тут же отстранился. Знаком велел Хиси отпустить парня, и тот мешком свалился под ноги своему приятелю, хватая ртом воздух. Следующий. Я обернулся ко второму претенденту, лицо которого мгновенно залилось смертельной бледностью. Дошло наконец, что шутить с ними никто не будет. Он, правда, оказался не робкого десятка, и упрямо сомкнув зубы, додумался промолчать. Но добить его было лишь делом времени. Еще один знак, короткий искрик и стоящий за спиной мага Насм повторил неприятную процедуру. Светлый, надо признать, пытался сопротивляться. Я потратил на него целых полминуты, прежде чем сломал остатки его защиты. Но зато в ответ меня порадовал больше. Это не я. Обмякнув в руках насмешника, бессильно уронил голову маг. Бледный, мокрый от пота. с тяжело вздымающейся грудью, где из полученной еще раньше раны торчали осколки ребер, и внутри что-то неприятно свистело и булькало. «Я только исполнитель!» «Молодец!» Сухо похвалил его и повернулся к последнему из стройки. «Значит, это все-таки ты!» Тот искривил разбитые губы в злой усмешке. «С чего ты взял? Может, они соврали?» «Лог!» Я на мгновение обернулся к Насму, и тот без лишних слов продемонстрировал скривившемуся магу амулет правды, победно сияющий зеленым огоньком. Эти двое чисты? Да, бесстрастно подтвердил Насму. Тогда не будем их мучить, пусть идут. На лице старшего промелькнуло удивление, но короткий свист ударивших почти одновременно клинков на корню перечеркнул зародившуюся в нем надежду. Убивать магов надо уметь. Если не сделать это правильно, мятежный дух ещё долго будет витать над местом гибели и пытаться оплотиться для свершения мести. Но нас мы знали своё дело. А безглавленные тела в последний раз дрогнули и затихли, залив пол свежей кровью. Теперь ни поднять их, ни вернуть души, ни сумеет даже лучший в мире некромант. Ты сглотнул оставшийся в живых маг. потом резко скинул голову и, промелькнувшая в его глазах горечь, мгновенно сменилась жгучей ненавистью. «Как ты мог? Ты же светлый!» «Вы тоже, но это не помешало вам воткнуть нож в спину беззащитного старика. Он был опасен!» «А я разве нет?» По-змеиному прошипел я, подойдя вплотную, и светлый осекся. И я впервые ему улыбнулся. ласково, по-отечески, после чего чуть сдвинул капюшон и посмотрел почти в упор. «Как это возможно?» едва слышно прошептал немолодой уже маг, завороженный клубами, вьющийся в моих зрачках тьмы. В его голосе, наконец, появился «Нет, не страх, скорее все-таки благоговение, смешанное со всепоглощающим ужасом». Я был готов поклясться, никогда в жизни он не видел светлого мага, из которого неистово рвалась темная сила. Кто поручил вам слежку? Властно спросил я, одновременно с этим давя на пленника ментально. Кто велел избавиться от старика? Ты не сможешь! Маг нервно облизнул губы, почувствовав, как прогнулась его защита. Со мной у тебя не выйдет! Все менталисты в гильдии на перечёт, а я тебя даже не знаю. Я не стал спорить, просто смёл его блоки одним движением, опустошив при этом спрятанный в мантии накопитель, размятал хлипкую защиту, вызвав судорожный вздох и вполне понятную попытку отшатнуться. Однако разум пока не трону, только обозначил разницу в уровнях и требовательно повторил: "Так кто?" «Я не стану отвечать!» – мотнул головой упрямиц. «Можешь меня резать на куски, но я не буду говорить с убийцей!» Я только усмехнулся. «Куда ж ты денешься, Хиса?» Насмешница, скользнув вперед с окровавленным клинком в руке, выжидательно на меня посмотрела и готов поклясться, что в ее темных глазах появилось неподдельное любопытство. Я отдам этого смертного в твоё полное распоряжение, ровно на 2 минуты или до тех пор, пока он не пожелает говорить добровольно, спокойно пообещал я. Можешь сделать с ним всё, что захочешь, только не убивай. Фантазия у тебя, как мне кажется, бурная, поэтому разрешаю испробовать на нём все известные пытки, которые несколько дней назад ты мечтала испробовать на мне. К тому моменту, когда закончится время, он должен быть жив. вменяем и способен отвечать на вопросы. Справишься? Условия? То ли прошипела, то ли прошептала она, пристально изучая меня из-под капюшона. Ты откроешь ему свое лицо. Условия приемлемые. Хищно улыбнулась на смешнице и быстрым движением откинула капюшон. Надо было видеть в этот момент физиономию светлого. Он аж посерёг при виде сложной татуировки девушки, потом побелел, позеленел, чуть не задохнулся от молниеносной озарившей догадки. Недавно пылахающие в его глазах презрение и нерушимая уверенность навена испарились, из горла вырвался полусхлип, полустон, а потом он перевёл взгляд на остальных тосмешников и не дожидаясь, пока расплывшаяся в предвкушающей улыбке хисса достанет нож, Истошно заорал: "Я согласен!" Я благодушно кивнул. Напрасно я думал, что вы разумный человек, коллега. Как говорить, вас зовут Мастер Локс Рид. Обречённо отозвался Мак, кинул затравленный взгляд на недовольно нахмурившуюся насмешницу. Магистр Светлой Гильдии, доминирующая стихия огонь. Приятно познакомиться. Вежливо заметил я и подвинув поближе чудом уцелевший стул, присел напротив. Вижу, что теперь наша беседа станет намного более продуктивной. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Бесстрастно обронил лок, когда на пол с тихим стуком упало третье обезглавленное тело. Убийство магов такого уровня не останется незамеченным. Их наверняка будут искать. Я поднялся со стула Не сомневаюсь. Поэтому сейчас мы тихо уйдём и даже не будем сжигать здесь всё дотла. Почему? внезапно подала голос Хисса, которая на протяжении всей беседы исправно служила пуголом для тороплю обороночьщего Светло и в нужных местах умело нагнетала обстановку. Если мы уничтожим тела, их будут искать очень долго. Огонь скроет все следы. Не все, но дело не в этом. Эти маги, слаженная боевая тройка, работавшая по приказу сверху, тот, кто их отправил, совершенно точно знает, где их нужно искать и когда знавателям поступит информация о пожаре, отправит сюда следующих людей, чтобы разобраться в происходящем. Они и так появятся, буркнуло воспитанница лога, со стуком задвигая клинок в ножны. Ты же не думаешь, что факт убийства магов можно будет утаить? Нет, конечно. Но дознаватели прибудут только утром, а то и к полудню, когда этот Троица не вернётся с обещанным докладом. И что же изменится за эти несколько часов? Я только улыбнулся. Во-первых, успеют выветриться эманации смерти, от которых тут сейчас можно задохнуться. Во-вторых, беспрепятственно уйдут души светлых И их присутствие не сумеет зафиксировать даже опытный заклинатель. В третьих, перестанет работать противоядие. Благодаря чему, приезд дознавателей ознаменуется некоторой суетой и непрогнозируемым количеством совершённых ошибок. Спасая свои шкуры, они непременно воспользуются магией. И вот она и уничтожит те следы, которые никогда не сумел бы прикрыть огонь. Что за противоядие? Тут же насторожился Лок, вычленив из сказанного самое важное. "О чего?" моментально сделал стойку и хиса. Яу коризненно на них посмотрел. "Господа, ну вы что, в самомто деле? Неужели кто-то из вас решил, что некие злодеи смогли безнаказанно войти в логово одного из лучших в Сазуле знатоков редких ядов, у которого когда-то брали уроки даже придворные маги?" Нас мы на мгновение замерли, а потом недоверчиво посмотрели на мёртвого Модшу. Он удивлённо пробормотал Ахиса: "Лучший". Я дипломатично кашлянул. "Один из". Но опять же, не в этом дело. Ты обратила внимание, как разбросаны вещи? Столы опрокинуты, колбы разбиты, ящики в шкафах выдвинуты беспорядочно. А вот на настоящих, ближе к входу, полках Пробирки даже не тронуты. Тебя это не насторожило? Насмешница растерянно моргнула. Хочешь сказать, Ковардак тут устраивали с умыслом? Конечно. Причём сделал это сам Мотша, усмехнулся я. Именно он опрокидывал пробирки в определённом порядке, по мере того, как пятился в каморку, оставляя между собой и вашедшими целую полосу препятствий. Кому как не ему знать, насколько здесь стало опасно. Жаль только, что от ножа в спину это знание его не уберегло. Но в остальном, можете мне поверить, я хорошо осведомлен о его привычках, как и о том, что зеленоватый оттенок разлитого на полу эликсира получается, если добавить в него одну весьма ценную настойку. Думаю, светлые этого не знали. Сок дерева сога слишком дорог, чтобы расходовать его таким варварским способом. Кстати, постарайтесь не наступать в эту лужу. У неё крайне неприятное свойство растворять живые ткани. Звезда по обыкновению промолчала, но от подозрительно пятна, разлившегося почти в центре комнаты, постарались отойти подальше. Стилажи тоже не трогайте, предупредил я. Лучше вообще ни к чему не прикасайтесь. Мотша изобретателен. И как всякий некроман, довольно мстителен. Поэтому, когда увидел Светлы, наверняка рассудил, что если уж ему суждено умереть, то пусть и убийцы помучаются. На полу я на вскидку вижу как минимум три колбы с летучим содержимым, которое почти моментально оседает в лёгких. По отдельности особого вреда составы в пробирках не приносят, но смешанные в определённых пропорциях превращаются в то, что когда-то называли летучей смертью. Если вас интересуют подробности, то замечу, что дня через 2 одно из этих веществ начинает разъедать мягкие ткани. Где-то через сутки, вызывая обильное кровотечение. Второе препятствует свёртыванию крови. Третье блокирует магические способности и уменьшает эффект от исцеляющих заклятий. Думаю, не надо пояснять, почему лет 100 назад Совет магов запретил использование этих составов. Наёмники машинально опустили взгляды на обширные ложи под ногами, а потом глазами переглянулись. Хочешь сказать, что светлые успели надышаться этой гадостью? Не только ею, невозмутимо ответил я. Помимо летучки, тут хватает и других сюрпризов. Есть яды от попадания, которых на кожу наступает медленная и мучительная смерть. Эффект у них отсроченный и нестабильный. Время проявления всегда разное, что делает яды очень востребованными. Часть из них вызывает прогрессирующее разложение кожи с образованием глубоких язв. Люди гниют заживо и никакие заклинания от этого не спасают. Какие-то яды сразу всасываются и медленно убивают изнутри. Некоторые вызывают стойкую лихорадку и бредовые ведения. В общем, мало приятного. У всех этих веществ есть только одно общее свойство: они одинаково нейтрализуются. Вот этой неприметной жидкостью, которую Модша всегда хранит возле дальней двери. Я подошёл к одной из полок и снял оттуда ещё одну пробирку с совершенно прозрачной жидкостью, точную копию той, которую разбил над телом старого друга. Еще более резкая вещица. Покачав ей в ладони, в полголоса заметил я. И стоит примерно как половина королевского дворца. Этой разработке лет 60. Уникальная штука, которая, если поставить ее на поток, способна испортить показатели работы гильдии убийц. Но о ней мало кто знает, потому что смесь эффективна только против того набора ядов, что я перечислил. Работает в первые минуты после отравления, имеет небольшой радиус действия и довольно быстро выветривается. К тому же Мотша, отдавая дань ее создателю, поклялся хранить его тайну до самой смерти. Ну и глупо, невозмутимо заметила Хиса, посмотрев на мертвеца с толикой раздражения. Хотя свое обещание он, похоже, выполнил, но откуда ты узнал, что противоядие хранится именно там? Модша верен своим привычкам. Я снова посмотрел на мертвого старика и мысленно вздохнул. Предупреждал же у дурака, что защита не к демону. Сколько раз советовал усилить охранные заклинания или повесить хотя бы парочку атакующих. Он все отмахивался, заверяя, что ему ничего не грозит. Шутил, что на него никто не позарится. И приговаривал, мол о чем волноваться, если после смерти хуже все равно не станет. А что в итоге? Как раз та дурацкая ситуация, когда вроде и появился повод злорадно прошипеть. Я же говорил. Да только нет никакого желания. Подожди, невзун вырвал меня изник, кстати, нахлынувших воспоминаний лог. Я хочу понять, яд-то на тебя подействовал или нет? Подействовал, конечно. И на вас тоже. Кстати, учти на будущее. Литучка срабатывает на любом живом существе. Так что не обольщайся насчёт своих уникальных возможностей. Отравить вас всё-таки можно. Я аккуратно снял с полки оставшиеся пробирки, бережно убрав их в сумку, а одну, поколебавшись, всё-таки бросил недоверчиво нахмурюшумся насму. Держи. Может, когда-нибудь скажешь мне спасибо за то, что я избавил вас от неприятностей. Наёмник ловко подхватив противоядие, только фыркнул. Спасибо. Значит, сейчас нам беспокоиться не о чём? Абсолютно. А светлый, если всё было так, как ты сказал, то их тоже можно было. Я отрицательно качнул головой. Они контактировали с парами слишком долго. Поэтому исход был предрешён. Я же говорил, противоядие поможет лишь первые несколько минут. после контакта с летучкой. Они не выжили бы даже на руках искуснейшего целителя, только промучились бы дольше. «Так ты поэтому их убил?» Удивленно замер Насм. Я пожал плечами. Считай, это был акт милосердия и единственный способ сохранить наше появление в тайне. Думаешь, я зря не использовал тут магию? Лох недовольно прищурился. «На какой-то момент мне показалось...» что я знаю тебя лучше. Разве не выгоднее было кинуть чужаков на алтарь? Они светлы, поморщился я. У меня этого добра и так хватает. Даже моча был бы интереснее в качестве жертвы. Но я не предаю тех, кто мне верен. К тому же старики ещё пригодятся. Лок фыркнул. Тебе мало мертвецов? В кого ты намереваешься его превратить? В опыря? Зомби? Ещё одно мертве. Да какое из него мертве, отмахнулся я, подходя к столу и деловито изучая тело. Нет, такой талант расходовать за зря преступление. Как же ты собрался его использовать? Окончательно запутался Назм и остальная звезда, судя по выразительным взглядам, полностью поддерживала своего командира. Я только улыбнулся, после чего нагнулся над мертвецом. Сознанием дела ощупал нижний край его грудины, в том месте, где сходятся последние ребра, и силой ударил туда клинком. Раздался противный хруст, и небольшой обломок, окровавленный кусок металла, буквально выпрыгнул из-под туго натянутой кожи. Идеально ровный треугольник, сплошь покрытый древними рунами, один в один с тем, что совсем недавно я извлек из тела мэтра Лонера. Озабоченно подсоков языком, я вытащил из сумки кусок, пропитанный антимагическим составом ткани, подцепил двумя пальцами скользкий металл и, скривившись от отвращения, перехватил его поудобнее, после чего задрал рука в старой рубахе на правом предплечье старика, прикоснулся к коже кончиком извлеченной закрывающей печати, дождался, пока ее материальное воплощение, высосит из тела магическую метку и только потом, завернув в ткань целиком, осторожно убрал. "Не взун, ты что делаешь?" изумлённо прошипетал Ахиса, когда после печати я приложил к тому месту, где находилась метка, тёмный накопитель. "Зачем ему сила? Он же мёртв". Я только хмыкнул и, повернув невесомое тело на бок, выдернул у мочии спины нож. Смерть не всегда необратимо милая, уж тебе-то это должно быть известно. А Модша, боюсь, он не может умереть просто так. Для этого он слишком крепко ко мне привязан. С удовольствием проследив, как на дряблой коже старика начали затягиваться раны, я снова уложил его на спину и, набросав сверху исцеляющее заклинание, похлопал по морщинистым щекам. «Просыпайся, старина, сколько можно дрыхнуть?» Понимая, что ты устал, но я не отпускал тебя на покой. Подостановившимися взорами на смешников, тяжёлые веки Мочи неуверенно затрепетали. Покрытые пигментными пятнами ноздри дрогнули, а грудная клетка под тихий вздох невольных свидетелей творимого чуда поднялась и опустилась. Отлично. Отступил я, глядя, как Моча оживает буквально на глазах. Сколько лет прошло? А привязка всё ещё работает. Вот что значит талант. Невзун, кто ты? Вдруг прошептал у меня за спиной хиса. Я беззвучно рассмеялся и повернулся к растерянной насмешнице, собираясь ещё больше её поразить. Но услышал позади хриплый вздох. Почувствовал, как костлявые пальцы силой ухватили меня за руку и передумал. Господин! Со слабой улыбкой посмотрел на меня очнувшийся Моча, кажется, не слишком удивившийся моей беззубой физиономии, а может, просто ещё слепой. Повелитель, теперь я точно знаю, что это вы. Никто, кроме вас, не смог бы вернуть меня из мёртвых.